Глава 12, часть 4. С первых дней войны Жуков координировал действия юго-западного и южного фронтов. У генерал-полковника Кузнецова в Прибалтике 2 мехкорпуса. Против него одна германская танковая группа 631 танк. У генерала армии Павлова в Белоруссии 6 мехкорпусов. Против него две германские танковые группы 1967 танков. У генерала армии Жукова в Молдавии и Украине 10 мехкорпусов против одна германская танковая группа 799 танков. Ну, наверное, стратегический гений продемонстрировал полководческий талант. Увы, Жуков загонял бесполезными маршами 6 корпусов, а потом бездарно сжег их в сражении. Остальные 4 мехкорпуса изрядно обескровил. Ныне миру внушено, что танковое сражение 1943 -го года на Курской дуге под Прохоровкой было самым грандиозным в истории Второй мировой войны и во всей мировой истории. Но это не так. Самое грандиозное танковое сражение мировой истории произошло 23-27 июня 1941 -го года в районе Дубно, Луцка и Ровно. В этом столкновении шести советских мехкорпусов С первой германской танковой группой советскими войсками командовал Жуков. У него было полное количественное и качественное превосходство. В первой германской танковой группе 799 танков. Тяжелых танков 0, плавающих танков 0, танков с дизельными двигателями 0, танков с противоснарядным бронированием 0, танков с длинноствольными пушками калибра 75 мм и выше 0. Танков с широкими гусеницами – 0. Для того, чтобы сдержать такое количество германских танков на государственной границе и не пустить их на свою территорию, Жукову в Украине и Молдавии было достаточно иметь 266 танков примерно такого же качества, как германские. А у Жукова в составе киевского и одесского военных округов было 8069 танков. В 30 раз больше, чем требовалось для обороны. Один только четвертый мехкорпус, который Жуков бросил в сражение против первой танковой группы, имел 892 танка, в том числе 414 новейших Т-34 и КВ, равных которым ни у Гитлера, ни у кого в мире не было даже в проектах. Восьмой мехкорпус имел 858 танков, включая 171 Т-34 и КВ. Пятнадцатый мехкорпус 733 танка в том числе 131 Т-34 и КВ. 22-й 647 танков, в том числе 31 Т-34 и КВ. Мало? Но у Гитлера ни одного равного или подобного на всех фронтах. Каждый из этих корпусов можно смело считать настоящей танковой армией. В ходе войны редко какая советская армия имела такое количество танков. Германские танковые армии в своем составе такого количества танков в ходе войны никогда не имели. США, Великобритания, Франция, Япония, Италия в этой сфере до уровня Советского Союза и Германии не сумели подняться. В своих вооруженных силах никогда танковых армий не имели. Кроме новейших танков Т-34 и КВ, под командованием Жукова в июне 1941 -го года на Украине и Молдавии было танков. Т-28-215, Т-35-51, БТ-7М-370, Т-37-669, Т-38-123, Т-40-84. Ни в первой германской группе, ни во всей Германии, ни во всем мире не было ни одного танка, хотя бы приблизительно равных этим устаревшим образцам. Именно такое превосходство над противником, Жуков самое грандиозное танковое сражение мировой истории позорно проиграл. Член военного совета Юго-Западного фронта корпусной комиссар Вашугин по завершению сражения застрелился. Он комиссар. Не он готовил, планировал и проводил это сражение. Эту танковую битву готовил, планировал и проводил Жуков. Он сжег за 4 дня 6 мех корпусов, а остальные порядочно обескровил. После такого разгрома Жуков тоже должен был застрелиться, и тем снять с себя хотя бы часть позора. Вернее, сначала должен был застрелиться Жуков, а уж потом остальные, кто за тот позор не нес такой ответственности, как Жуков. Но Жуков сел в самолет и улетел в Москву. Что бы делал великий Жуков, если бы у него было не 10 корпусов, а только 2, как у Кузнецова? Что бы делал Великий Жуков, если бы против него воевала не одна танковая группа, а две, как против Павлова? У командующих фронтами генералов Кузнецова и Павлова не было права бросить разгромленные войска и убежать в Москву. У начальника генерального штаба генерала армии Жукова такое право было. Он бросил разгромленные по его вине войска и был таков. Все это требует подробного рассмотрения. К этим вопросам мы вернемся в другой раз.